Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут делалось, а расскажу прямо, что содеялось. Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками. а Гуго стоял сложивший на груди руки по-наполеоновски и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы. Нехитрое дело просто выяснилось сразу. О воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было. И по тону речей, расспрашивавшего об этом судьи, ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дела Сафроныча было проиграно. Но неожиданно для всех Луна обратилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинства Пекторалиса. Они не были особенно преувеличены. Их было высчитано по прекращении средств его производства по 15 рублей в день. Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности. Но в виду суда было одно – ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан. «Что вы на это скажете, господин Пекторалис? – вопросил судья. Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело. Но вы причиняете ему убытки. Не мое дело, отвечал Пекторалис. А вы не хотите ли помириться? О, никогда! Отчего же? Господин судья, отвечал Пекторалис, это невозможно. У меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. «Я не отопру ворота!» «Это ваше последнее слово?» «О да, совершенно последнее слово!» И Пекторалис стал своим выпеченным подбородком, а судья начал писать. И писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо. Решение его в одно и то же время доставляло и полное торжество железной воли Пекторалиса и резало его насмерть. Сафронычу же оно — по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье. Судебный приговор не отворял забитых Пекторалисом ворот. Он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю. Но зато он обязывал Пекторалиса вознаграждать убытки Сафроныча в размере 15 рублей в день. Сафроныч был доволен этим решением, но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и пекторалис. «Я очень доволен», — сказал он. «Я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся». «Да, но вам это будет стоить 15 рублей в день?» «Совершенно верно, но он ничего не выиграл. Выиграл 15 рублей в день, а я об этом не говорю. Позвольте, что же это составит?» 28 рабочих дней в месяце, кроме Казанской. Да, кроме Казанской. Это 280 до 140, всего 420 рублей в месяц. Около пяти тысяч в год, батюшка Гуга Карлыч. Ведь это, черт возьми, совсем такую победу. Ведь он этого никогда бы не заработал. Это он просто вас себе в крепость забрал. Гуга моргал глазами. Он чувствовал, что дело дорого обошлось, но волю свою показал. и первое число внес судье сумму за покой Сафроныча и его бедствия. Так это и пошло далее. Как бывало, приходит первое число месяца, Сафроныч несет в суд 15 рублей своей месячной аренды, следующей от него пекторалису, а оттуда приносит домой через лестницу 420 рублей, уплаченные в его пользу пекторалисом. Славное дело, чудная жизнь пошла для Сафроныча. Никогда он так не жил, да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои доменки амбары и ходит себе посвистывает, да чаи распевает, или водочкой с приказным угощается, а потом перелезет через лесенку и спит спокойно, И всех уверяет, что я, говорит, супротив немца, никакой досады не чувствую. Этого его Бог мне за мою простоту не спаслал. Теперь я только одного боюсь, чтобы он прежде меня не помер. Да Бог даст, не помрет. Он ко мне на похороны блины есть обещался, а он свое слово верно держит. Накорми его тогда жена хорошенько блинками, а пока пусть его Бог на многое лето бережет на меня работать». И как Сафроныч и впрямь был человек незлобивый, то и действительно он... Он относился к Гуга Карлычу с полным благорасположением, и при встрече, где еще далеко его, бывало, завидит, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит: Здравствуй, батюшка, Гуга Карлыч! Здравствуй, мой кормилец! Но Гуга этой сердечной простоты не понимал. Он принимал ее за обиду и все за нее сердился. Ступай, прочь, говорит мужик, полезай через забор, где я тебе дорогу положил! а добродушный Сафроныч отвечает. «И чего ты, милота моя, гневаешься? За что сердишься? Через забор лезть? Я и через забор полезу, будь твоя воля. А я ведь к тебе со всем моим уважением и ничем не обижаю. Еще бы ты смел меня обидеть!» «Да и не смею уже, государь мой, не смею, да и не за что. Напротив того, — За тебя навсегда, со всею семьёю, каждое утро и вечер, Богу молюсь. Не надо мне этого. Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше Бог сохранил. Я в том детям внушаю, не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере, сто лет жить, да двадцать на карачках ползать. — Что это такое, на карачках ползать? — соображал Пекторалис. Сто жить и двадцать. «Ползать на карачках! Хорошо это или нехорошо на карачках ползать?» Он решил об этом осведомиться и узнал, что это более нехорошо, чем хорошо. И с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А Сафроныч все своего держится, все кричит «Живи, здравствуй!» и еще на карачках ползай. Семья проигравшего процесс Сафроныча хотя и сообщалась с миром через забор, но жила благодаря контрибуции, собираемой с в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и, по сказанному Жигаю, имела покой безмятежный, но зато выигравшему свое дело пекторалису приходилось жутко. Контрибуция на него положенная — при продолжении ее из месяца в месяц, была так для него чувствительна, что не только поглощала все его доходы, но и могла угрожать ему решительным разорением. Правда, что Пекторали скрепился и никому на свою судьбу не жаловался, и даже казался веселым, как человек, публично отстоявший свое право на всеобщее уважение. Но в веселости этой, уже начинало обозначаться нечто как будто притворное. Да и в самом деле, ведь не мог же этот упрямец не видать впереди, чем это кончится, и не мог же он с развеселую душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно. Сколько бы Пекторалис не работал и как бы много не заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Сафроныча. Не мог же Пекторалис с первого года заработать более пяти-шести тысяч, а от этого у него ничего не могло оставаться, не только на развитие дела, даже на свое житье. Поэтому дело его в самом же начале стало быстро клониться к упадку, и печальный конец его уже можно было предвидеть. Воля Пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы. И, нажитый в России, он снова стремился опять сюда же и попасть в свое русло. Пекторалис выдерживал сильное испытание и, очевидно, решился погибнуть, но живой не сдаться. И история эта, бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ей исход самый непредвиденный. В описанном мною положении прошел целый год и другой. Фекторалис все беднял и платил деньги, а Сафроныч все пьянствовал и совсем, наконец, спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некто, распоряжавшийся этой операцией умнее. Это была жена Сафроныча, такая же, как ее муж, простоплетная баба Марья Матвеевна. у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила. «Ну а как мы все-то у немцев переберем? Тогда что будет?» Соображение это имело и свои резонные основания, и свои важные последствия. Марья Матвеевна видела ясно, чего, впрочем, и мудрено было не видеть, что к концу второго года фабрика Пекторалиса уже совсем стояла без работы. И Гуга сам ходил в жестокие морозы, без шубы, старые старой изношенной куртки, а для форса только пенсне на шнурочке, наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества, и, что хуже всего, никакой серьезной репутации, кроме той шутовской, которую он приобрел у нас, своею железную волею. Но она ему, по правде сказать, ни на что полезное не могла пригодиться. К тому же над ним в это время стряслась еще беда. Его покинула его дражайшая половина и покинула самым дерзким и предательским образом, увезя с собой все, что могла захватить ценного. К вящему горю Клару Палну еще все оправдывали, находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому что у Пекторальса в доме необыкновенные печи, которые в синях топятся, а в комнатах не греют, а во-вторых, потому что у него у самого необыкновенный характер. И такой характер аспицкий, что с ним решительно жить невозможно, что себе зарядит в голову непременно, чтобы по его и делалось. Дивились даже, что жена от него ранее не сбежала и не обобрала его, в то время, когда он был поисправнее и не все еще перетаскал в штраф Сафронычу. Таким образом, злополучный Гуга был и кругом обобран, и кругом обвинен во всем». И притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не существовало совсем основания. Обворовывать его, разумеется, не следовало, но жить с ним действительно должно быть было невыносимо. И вот зато он оставался один-одинешенек, и можно было сказать, уже нищ и убог, но все-таки не подавался и берег свою железную волю. Не в лучшем, однако, положении, как я сказал, был и Сафроныч. который проводил все свое время в трактирах и кабачках и при встрече злил немца желанием ему сто лет здравствовать и двадцать на карачках ползать. Хотя бы этого, по крайней мере, не было, хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты, все бы ему было легче. И вот он, кажется, более для того, чтобы освежить положение, подал на Сафроныча жалобу, чтобы наказать того за эти карачки, на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резона ползать. «Это вот он самый есть, который сам часто из трактиров на карачках ползает», говорил Пекторалис, указывая на Сафроныча. Но Сафронычу так же слепо везло, как упрямо не везло Пекторалису. И судья, во-первых, не разделил взгляда Гуга на самое слово «карачки» и не видал причины, почему бы и немцу не поползти на карачках. А во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на карачках после ста лет жизни в устах Сафроныча есть выражение высшего благожелания, примерного долгоденствия пекторалису, тогда как со стороны всего последнего это же самое слово о ползанье Сафроныча из трактиров произносимо как укоризна, за которую Гуга и надлежит подвергнуть взысканию. Гуга своим ушам не верил. Он все это считал вопиющую бестолковщиную и возмутительную русскую несправедливостью. Но тем не менее он по просьбе обрадовавшегося Сафроныча был присужден к вознаграждению его десятью рублями и окончательно потерялся. Пекторалис должен был взнести последний грош на удовлетворение Сафронычу за обиду его карачками И, исполнив это, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклясть день своего рождения и умереть вместе со своей железной волей. Он бы, вероятно, так и сделал, если бы не был связан намерением пережить своего врага и прийти есть блины к нему на похороны. Должен же был Пекторалис сдержать это слово. Векторалис был некоторым образом в гамлетовском положении. В нем теперь боролись два желания и две воли. И, как человек уже значительно разбитый, он никак не мог решить, что доблестнее для души, наложить ли на себя с железную волею руку или с железной же волею продолжать влочить свое бедственнейшее состояние. А 10 рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча, За карачки были последние его деньги, и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем. «Ну что же, — говорил он себе, — придут в дом и увидят, что у меня ничего нет. У меня ничего нет, и я даже сегодня уже не ел, и завтра, завтра я тоже ничего не буду есть, и послезавтра тоже, и тогда я умру». «Да, я умру, но моя воля будет железная воля». Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю, как назвать, благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности — Событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом. Надо сказать, что пока Пекторали с Сафронычем тягались и первый, разоряясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего, этот, сделавшись настоящим пьяницей, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которую не бросила Сафроныча, как бросила своего мужа Клара. Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемое им спектралиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женою порядку, она его не отягощала без меры, и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разумеется, имел одно назначение. Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий по народному поверью младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей. Всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это. Так долго, как долгие сто двадцать лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немцев в России денег не достало? Кому-кому, а на их долю все достанет. Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте без направления думала иначе. И переняв все деньги мужем Спекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик, хороший домик, чистенькой, веселенькой, на высоком фундаменте и с мезонинчиком, и с остренькой высокой крышею, словом превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуга. Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с пекторалисом за карачки. И в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил десятирублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом. Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела. Сафроныч же, получив значительную для него сумму в десять рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом. Три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме, а он все кочевал из трактира в трактир, из кабака в кабачок и попивал себе с добрыми приятелями, желая немцу сто лет здравствовать и столько же на карачках ползать. В благодушии своем он сделал ему надбавку и вопиял: «Глупый я человек, очень глупый! Правду мне покойник Жига говорил, что я глуп». А мне неожиданная благодать всем немца дарована. А за что? Что есть человек, что ты помнишь о его, или сын человеч, что ты посещаешь о его? Где это сказано? В Писании. То-то и есть, что в Писании. А мы много ли про него помним? Ох, как не помним. Совсем не помним. Слабы, разумеется, слабы. Червь, а не человек, поношение человеков. а Бог захочет и червя сохранит. Устроит тебя так, что лучше требовать нельзя. Самое так никогда и не выдумаешь. Слаб ты, он тебе немца пошлет, и живи за его головою. Только вот одно гляди, предостерегали его. Как бы твой немец не измучился, до ворот не отпер. Но одуревший Сафроныч этого не боялся. Куда ему отпереть, отвечал он, ни за что он не отопрет. Ему перед своей нацией стыдно. У них ведь это уже такое положение. Что сказал, то чтобы непременно и сдействовать. Ишь ты, какие сволочи! Да уж у них это так. Особенно же он на суде прямо объяснил. У меня, говорит, воля железная. Где же ему с нею справиться? Ему и так тяжело. Тяжело. Не дай бог этакой воле человеку, особенно нашему брату русскому, задавит, задавит. Давай лучше выпьем. Зачем про такое говорить? Теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет здравствовать и меня пережить. И то, брат, пусть переживет. И я говорю, пусть переживет. Это ему, по крайности, утешением будет. Как же? Пусть придет и блинков съест. Вот у тебя душа, Сафроныч. Душа у меня добрая, но только, знаешь, пусть он переживает, но только самую крошечку. Да, безделицу. Вот так, вот так. Этого стаканчика по рубчик. И хорошо. Да, вот по самой помаленькой рубчик. Отмеря это, приятели выпили и еще потом долго выпивали за всякие здоровья. И, наконец, стали пить за упокой души благодетеля приказного Жиги, который устроил им всю эту благостыню и затянули нестроенную громко вечную память. Но тут и произошло то странное начало конца, которое до сих пор осталось ни для кого необъяснимым. Только что пьяницы пропели покойнику вечную память, как вдруг с темного надворья в окно кабака раздался сильный удар, глянула чья-то страшная рожа, и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкал своих гостей в зашей на темную улицу. Приятели очутились по колено в грязи и в одно мгновение потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Сафроныч погрузился, как муха, в мыльную пену и окончательно обезумел. Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченный на бегу нераскупренный штоф водки и потом хотел было кого-то начать звать, Но язык его после сплошной трехдневной работы вдруг так сильно устал, что как прилип к гортане, так и не хочет шевелиться. Но этого мало, и ноги Сафроныча оказались неисправнее языка, и они так не хотели идти, как язык отказывался разговаривать. Да и весь он стал никуда не годен, и глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову ко сну клонит. Эге, ну нет ты, черт тебя возьми, меня этим не обманешь», — подумал Сафроныч. Это Жига лег спать, да и совсем не встал. А я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет, да только немножечко». И он приободрился, сделал еще шагов пять и, чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился. «Ей-богу, того и гляди, утонешь! Не хуже Англии!» — повторил он в своих мыслях. «И черт знает, куда это я так глубоко залез! Да и где мой дом? А? Где и исправда мой дом? Где моя лестница? Черт с квасом съел! Кто это там говорит, что мой дом черт с квасом съел? А? Выходи! Если ты добрый человек, я тебя водкой попотчу, а не то давай делать русскую войну! Давай!» послышалось из тумана, и в то же самое время кто-то дал Сафронычу сильную затрещину, от которой тот так и упал в болото. «Ну, шабаш», — подумал он, — «всю память отшибло, и не знаю, что это со мною делается, и куда это к черту все мои приятели делись? Эки пьяницы! Вот уже правда нехорошо пить с пьяницами! Ни за что больше не буду пить с пьяницами!» Что? Да кто это со мной все разговаривает? Слышишь, скажи, пожалуйста, чего ты это на мне ищешь? Ничего, братец, не найдешь. А чтоф я под себя спрятал? Ага, стой, стой. Зачем же ты меня теперь так больно за вихор? Ведь это беспользительно. А теперь опять за уши. Но это, разумеется, другое дело. Это в память приводит. Только опять-таки и это мне больно. Да я лучше так встану. И он... Сколько волею, столько же неволею и своейю охотою встал и, кажется, пошел. Не то чтобы настоящий в этом уверен, а кажется ему, что или идет, или так просто под ним земля убывает. Но только что-то делается, делается, кто-то его ведет, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал «А, вот это кто!» и повел. «Что это? Кто меня ведет?» Ну, если это чёрт, да и должно быть что-нибудь непутное. А, впрочем, пусть только доведёт до лестницы, я свой путь узнаю. И вот привёл Сафроныча, его поводырь, к лестнице и говорит, «Полезай, да держись за перила покрепче». Сафронычу в это время, после прогулки, возвратился язык, и он отвечает, «Постой, брат, постой, я своё дело твёрже тебя знаю, моя лестница без перил». Но поводырь не стал долго разговаривать и, схватив, начал опять мять уши Сафроныча, точно бересту. Вспомнил, говорит. Ну, думает Сафроныч, лучше скажу, что вспомнил. И полез. И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет, и все ей нет конца. Ей-бог же, это не мой дом, соображает Сафроныч, который чем выше стал подыматься, тем яснее припоминать, как бывал он, подымался по своей лесенке, и все, что шаг кверху, то все ему, бывало, становится светлее и светлее, и звезды, и месяц, и лазурь небесная открывается. Правда, что теперь такая непоготь, ну а всё же это ни на что не похоже. Что ни ступень вверх, то темнее, темнее делается. Отчего же это уже совсем низги не видно? И что за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи, золы, и нет этому конца, Нет заветного верха, забора, с которого Сафронычу давно бы пора сделать низовое движение. А вместо того, всю дорога идет вверх и вверх, и вдруг страшный оглушающий удар в темя, такой удар, от которого у бедного Сафроныча не искры, а целые снопы света брызнули из глаз и осветили, кого бы вы думали, осветили приказного Жигу. Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилось во сне Сафронычу или что-нибудь в этом роде. Нет, это было именно так, как я вам рассказываю. Сафроныч шел вверх по бесконечно длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении, и сказал. «Ну, путь на то, Божья воля, здравствуй!» А Жига сидит на каменном стуле. И тоже кивает ему и отвечает, — Здравствуй, рад, что ты пожаловал, а то у нас здесь давно на тебя провиант отпускается. — Да, так это я вот где. Темно же у вас тут в аду. Ну да делать нечего, стал быть, здесь мой предел. И Сафроныч сел, достав штоф, выпил, сколько вошло, и подал жиги. Меж тем, как с заблудившимся пьяным Сафронычем случились такие странные происшествия, и он остался проводить время с мертвым Жигою на какой-то необъяснимой чертовской высоте, которую он принимал за окромешную область темного ада, все его семейные проводили весьма тревожную ночь в своем новом доме. Несмотря на то, что они страшно устали с переноской и устройством хозяйства на новом месте, Крепкой сонных был беспрестанно нарушаемым самым необъяснимым шумом, который начался раньше полуночи и продолжался почти до самого утра. И хозяйки и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми их головами по чердаку кто-то ходит. Сначала тихо, как еж, а потом словно начал сердиться, что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покою. Иным казалось даже, что они как будто слышат какой-то говор, какой-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшиеся ко всему этому тревожно прислушивались, будили друг друга, крестились и без противоречия единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, не что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которые, как всякому православному человеку известно, всегда забирается в новые дома ранних хозяев и размещается преимущественно на вышках, сеновалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа. Очевидно, с добрую семьей Сафроныча стряслось то же самое, то есть черт забежал в их новый дом прежде, чем они туда переехали.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 Когда после этой тревожной ночи наступило утро, и с приближением его успокоился чертовский шум и прошел страх, то вышедшая впереди всех из комнаты Марья Матвеевна увидела, что дверь на чердачную лестницу была открыта настежь, и меловой крест, сделанный рукою этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил вход для дьявола ничем не защищенным. Марья Матвевна, обнаружив эту оплошность, тотчас же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак. После долгих об этом исследований препирательств среди младших членов семейства, подозрения, а потом и довольно сильные улики, пали на одну из младших дочерей, босоногую феньку, которая родилась заячьей губою и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если еще кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это разве пьяный отец, который в акте рождения детяти, заячьей губою, не видал большой собственной вины ребенка и даже не проклинал и не бил ее. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне. Она велась в проголодь, употреблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком, без теплого шушуна и в затрапезных лохмотьях. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарем наверх кутать трубу. И всего вероятнее по своей ребячьей трусливости слетела оттуда, сломя голову, и забыла запереть за собой дверь. А так и оставила ее, отмахнув к стене, той стороною, где был начертан рукою Сафронихи меловой крест, орудие на супостата. Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользовался. проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму семейству целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже, вероятно, свои хлопоты, потому что ему тоже надо было устроиться. Но Марья Матвеевна была на этот счет эгоистка, она не имела снисхождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подвержением виновной, строгой и беззаконной ответственности. Отыскав за печью трегубую феньку, она привела ее за вихор к двери и начала ее здесь трясти и приговаривать: Вот, чтобы по твоим следам черт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю. И она точно стукнула лбом девочки в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, нечистая сила снова взбудоражилась, и притом с неожиданным и страшным ожесточением. Прежде чем смолк жалостный писк ребенка,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 Но она, по правде сказать, думала, что это так только говорится. Но чтобы черт осмеливался бушевать и швырять в людей каменьями, да еще средь белого дня, этого она не ожидала. И потому неудивительно, что у нее опустились руки. А освобожденная из них девочка тотчас же выскочила и, ища спасения, бросилась на двор и стала метаться по закуткам. Но лишь только за эту виновницу и всеобщего беспокойства потому же по двору бросилась погоня, Бес ожесточился и опять взялся за свое дело. Руки у него, надо полагать, были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи, и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такой силой и таким ожесточением, что все струсили за свою жизнь, и, восклицая с нами крестная сила, все, как бы по одному мановению, бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадежном месте, под насестью. Бесспорно, что здесь им было очень хорошо, в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насесте поет полуночный петух, имеющий на сей предмет особое таинственное повеление, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основания побаиваться. Но все же нельзя же тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры. и позиция, занятая под их решетку, будет небезопасна в другом роде. Их давно один с другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенную глубь вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело нечисто чисто совсем с иной стороны. Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперешняя канонада Производилась совсем не чертом, а каким-нибудь негодным человеком, которым всего вероятнее и даже непременнее, по их выводам, мог быть немец спекторалес. Со злости и зависти подлец залез, да и швыряется. Марья Матвеевна, услыхав это, даже руками всплеснула. Так это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению. Батрак Егорка с Марфуткою, схватясь рука за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь. И, пошептавшись, о чем знали, в сенях направились в разные стороны. Егорка побежал оповестить соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца. А Марфутка стала у дверей съемками, чтобы бить Пекторалиса, если он пойдет сквозь дверь какой нибудь своей немецкую хитростью. Но немец сидел смирно, и Марфутке не показывался. Зато лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился во всю прыть к базарному месту, он на самом повороте за угол, столкнулся нос к носу с Гуга Карлычем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал «Караул!». Не ожидавший этого Пекторалис треснул Сафронычева батрака по голове сложенным дождевым зонтиком и отшвырнул его в лужу. Странная смесь ощущений от этого мягкого, но трескучего удара зонтиком и быстрого полета в грязь Так удивило Егорку, что он только сидел в луже и кричал «Чур меня, чур!». Все внушенные Егорке морфуткою подозрения рассеялись. Как непрост был этот бедный парень. Он, однако, должен был сообразить, что если немец не пролез сквозь запертую амбарным замком дверь, то надо полагать, что на чердаке шалит не он, а кто-нибудь другой. И тут слабый ум Егорки... неподдерживаемый Марфуткою, опять начал склоняться к обвинению во всем домашнем беспокойстве черта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая очень обрадовалась новости и в полном сборе толпою повалила к дому Марьи Матвевны, где по докладу Гегорки происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может, самые вероятные дела. обличающие нынче у некоторых ученых людей близость к нам существ невидимого мира. До вечера у Марьи Матвеевны перебывал весь город. Все по нескольку раз переслушали рассказ о сверхъестественном ночном и утреннем происшествии. Являлась даже и какая-то полиция, но от нее это дело скрывали, чтобы, храни бог, не случилось чего худшего». Приходил и учитель математики, состоящий корреспондентом ученого общества. Он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял черт или дьявол, и хотел их послать в Петербург. Марья Матвеевна ему в этом решительно отказывала, боясь, чтобы ей за это чего худого не сделали. Но в острая марфутка сбегала в баню и принесла оттуда кирпич из-под припечки.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 Но люди верующие, которым нет дела ни до каких анализов, проводили свое время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного. Некоторые из них, отличавшиеся особенную чуткостью и терпением, сидели у Сафронихи до тех пор, пока сами сподобились слышать сквозь дверь, как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает – точно душа в аду мучимая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие. Так кто-то и здесь подал было голос в пользу осмотра чердака через слуховое окно. Но эта дерзость так всем и показалась дерзостью, и сейчас же была единогласно отвергнута. При том же здесь принято было в расчеты то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, Так как из этого же самого слухового окна, о котором шла речь, тоже недавно еще летели камни, и канонада это могла возобновиться. А потому тот, кто посягнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности. Матвеевна, как женщина, прибегла к патентованному женскому средству, к жалобе. «Разумеется», — говорила она, — «если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надобно, то есть хозяин, так это его бы дело слазить и все это высмотреть. Но ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет». «Правда», — отвечали ей соседки, — «хозяина и лукавый не бьет». «Ну, бить положим, как не бьет?» «Ну да ежели бьет, так все же это его дело». А о Сафроныче все не было ни слуха, ни духа. и никто не знал, где его и искать, в каком кабачке. Может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьянствует. «О нем нечего думать, матушка Марья Матвеевна», — говорили все в один голос. «А надо скорее думать, что учредить на сатану лучшее». «Да что же, отцы мои, что лучше? Советуйте». «Один тебе, родимая, совет. Либо чеботаря Фоку кликнуть, чтобы он выгнал беса». Либо воду осветить. Что вы, что вы про фоку вспоминаете? И так тут не весь что деется, а фока совсем сам бесово племя. Именно разве бес беса погонит? Ну, если так судите, то остается воду светить. А воду осветить я согласна. И еще к ночи это думала. Да повернулась и опять забыла. А теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону, и пущай поют водосвятие. Да вот только Сафроныча дома нет. Ну, где его теперь ждать? Разумеется, нельзя ждать. А все бы лучше. Да он же и службу, голубчик мой, любит. И, бывало, сам чашу перед священником по всем комнатам носит, И сам молитвы поет. Как без него это и делать, не знаю. И кого звать, не вздумаю. Протопопа позовите. Он старший, его бес скорее испужается. Ну, легко ли кого звать, табачника? Нет, бог с ним. Он папиросы сосет. Я лучше отца Флавиана позову. И отца Флавиана хорошо. Грузин он очень. «Да, мягонькой да пухленькой, и очень добр, и тоже он на медню у ильяных светил, очень хорошо светит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен, в иное место не подлезет, и этак зря, как попало, издали крапит. За этим смотреть будем. Да, вот если есть кто опытный смотреть, так ничего». «Разумеется, надо смотреть, чтобы крест-накрест брызгал и приговаривал. А он ведь, отец-то Флавиан, он по своей полноте в эту дверь на чердак не пройдет. Да, он не пройдет. Разве расширить, что ли, ее? Это опять убытку много. Это убыточно. А вы вот что, отец Флавиан-то пусть посветит». А кропить то на чердак дьякон Сава полезет. Право его попросить, и он такой подчигаристый, всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан своей утробую на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется. Храни, Боже, такого греха, пусть живет старец добрый и угодливый. Я раз родами мучилась, послала протопопа просить, чтобы царские двери отворили, ни за что не хотел. Видно, мало дали». Рубль посылала, а отец Флавиан, голубчик, за полтинник, во всю ширь размахнул. Да, он старик добродетельный, он пусть тут внизу останется да приговаривает, а наверх пусть с водою и с крапилом один дьякон Сава полезет. Ему ничего, если с ним что такое и случится, у него дьяконица всякий месяц один раз с ума сходит, чай ему уже давно и жизнь-то надоела». «Да, он ничего, он пойдет. Он дьякон уважительный, куда хочешь полезет. И все как надо выкропит. А вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил, никак попало, а крест на крест брызгал». «Уже я за ним присмотрю», — отвечала Марья Матвеевна. «Я, пожалуй, даже и сама с ним, что Бог даст на отвагу, полезу. Только чтобы от этого помоглося». «Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы не помогло. Надо только чтобы как можно скорее, да духовнее». «Родные мои, до да чего же еще духовнее?» — отвечала Марья Матвеевна. «Сейчас велю Марфутки пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра, как ранню кончит, ко мне бы и двигал». «Чудесно, Марья Матвеевна!» До да чего же откладывать? Разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он, мерзавец, швырять будет? Будь у меня пироги, я бы даже и до завтра этой мольбы не оставила». «Нет, без пирогов, Марья Матвеевна, не делайте. Без этого духовенству нельзя. Отец же Флавиан сам как хлопок и всякое тесто любит». подтвердили Марья Матвеевна ее советники, и затем положили еще один день и одну ночь как-нибудь злополучной семье перебедовать, а между тем поставить пироги и послать Егорку к отцу Флавиану, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловалась дьяконом Савваю к Марье Матвеевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкого пирожка откушать. Отец Флавиан, грузный, пригрузный и, как пуховик, мягкий подагрический старик в засаленной камелавке с большой белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о бесе и призыв к его изгнанию... Пропищал в ответ тоненьким детским голоском. «Хорошо, дитя, скажи, пусть готовится. Будем и справимся. Только пусть мне пирожка два либо три с морковкой защипнут, а то у меня на последях стало что-то нутро слабо. А сам Василий Сафронович еще не бывал дома?» «Не бывал. Ну что делать, без него справимся. Пусть пекут пирожки, справимся». до того полотенце чтобы большое изготовили потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать Гигурка возвратился домой бегом и с прискоком и проходя мимо слухового окна даже дьяволу шиш показал Да и все приободрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прократать, А чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате. И только Егорка поместился на кухне при морфутке, чтобы той не страшно было ночью вставать переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубою на краю печки. Бес, между тем, совсем присмирел. Он точно как будто прознал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому из семейства никакой гадости, только кое-кому слышалось все, что он как будто сопел, а к ночи, когда стал забирать большой мороз, начал будто даже и покряхтывать, и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось и Марье Матвевне, и всем, кто на более или менее короткое время просыпался». но никого сильно это не тревожило. Всяк и говорил только, так ему, врагу христианскому, и надо. И, перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал. Ну, вы такое пренебрежение, однако, было еще не своевременно. Оно вывело злого духа из терпения, и в тот самый момент, как у церкви отца Флавиана раздался третий удар утреннего колокола, на чердаке у Марьи Матвеевны Послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом. Марья Матвеевна вскочила и, забыв весь страх, выбежала, в чем была на этот разгром, и остолбенела от новой бесовской каверзы. Перед нею, на полу, у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял Егорка. Весь с головы до ног обмазанный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги. И Марья Матвевна, и Егор, испустившие ноги с печи батрачка-марфутка, все втроем так были этим озадачены, что в один голос крикнули «Аж чтоб тебе пусто было!». Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца Флавиана и дьякона Саввы. Загадочным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайней дерзости, чтобы выбросить из горшка все тесто, назначенное на пироги духовенству. И когда это? В какое время? Когда уже нельзя было завести новые опары? И когда о железное кольцо калитки звякал рукою сухой длинный пономарь, тащивший луженую чашу? Как теперь все это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь еще худший конец? По правде сказать, все это было гораздо интереснее, чем весь Пекторалис, к судьбе которого это, по-видимому, весьма стороннее обстоятельство имело самое близкое и роковое касательство. Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом. Она решительно не знала, как объявить отцу Флавиану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим, по крайней мере, до тех пор, пока он отслужит водосвятие. Как женщина благоразумная и опытная, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время большой фокусник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 Начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердачную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутую, послышался нетерпеливый стук, и чей-то как будто знакомый, но упавший голос заговорил «Отоприте мне, отоприте!» Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуги к отцу Флавиану. Зрелище, открытое дверью, действительно было самое неожиданное. На последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафроныч или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более, что привидение или лукавый дух хоть и хитро подделался, но все-таки не дошел до оригинала. Он был тащая Сафроныча, смертвенную синевою в лице и почти совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел! Немало не испугавшись крапила, он тотчас же подошел к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покрапил, что отец Флавиану исполнил. когда Сафроныч приложился к кресту и, как ни в чем не бывало, пошел здороваться с семейными. Марья Матвеевна волей-неволей должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа. — Где ж ты был, мой голубчик? — спросила она, — исполнись к нему сострадания и жалости. — Там, куда меня Бог привел за наказание, там и сидел. — Это ты и стучал?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 и, поддерживаемый под руки Батраком и женою, полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем, как дьякон Савва этим временем обходил скрапилом весь чердак и не находил там ничего особенного. Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже нечего было думать. Появление Сафроныча в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как на скорую руку, и Флавиан удовольствовался только горячим чаем, который кушал, сидя в широком кресле, поставленном возле печки, где отогревался Сафроныч и кое-как отвечал на предлагаемые ему вопросы. Все последние события представлялись Сафронычу таким образом, что он был где-то, лес, куда-то и очутился в аду, где долго беседовал с Жигою, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоело их ссора с Пекторалисом, и все это дело должно кончиться. Не противясь такому решению, Сафроныч решил там и остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел все, как его мучили холодом и голодом, и напускали на него тоску от плача и стонов дочки. Но потом услыхал вдруг отрадное церковное пение и особенно многолетие, которое он любил. И когда диакон Сав упомянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился еще раз сойти хоть на малое время на землю, чтобы Савву послушать и семьей упроститься. Толкове этого бедный человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше не волить. Бедняк был в самом жалком положении, все он грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя, он пожелал поисповедаться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер. Все это совершилось так неожиданно и скоро, что Марья Матвевна не успела прийти в себя, как ей уже надо было хлопотать о похоронах мужа. В этих грустных хлопотах она даже совсем не обратила должного внимания на слова Гегурки, который через час после смерти Сафроныча бегал заказывать гроб, и принес странное известие, что немец на старом дворе отбил ворота, из-за которых шла долгая распря, погубившая и Пекторалиса, и Сафроныча. Теперь враг Пекторалиса был мертв, и Гуга мог, не нарушая обета в своей железной воле, открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал. Но должен был исполнить... Ещё другое пекторалис обязательство. Он должен был прийти к нему на похороны, есть блины. Он и это выполнил. Только что духовенство гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлую землёй могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол. Как дверь неожиданно растворилась – и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса. Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять за участие или за насмешку. Но прежде чем она выбрала роль, Гуга Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному. Есть блины на его похоронном обеде. «Что же мы, люди крещеные, у нас гостей вон не гонят?» отвечала Марья Матвеевна. «Садитесь, блинов у нас много, расчинено. На всю нищую братью ставили, кушайте». Гуга поклонился и сел. даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою. Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо. Он держал себя как победитель и вел себя на тризни своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которая достойно завершила собою историю его железной воли. Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Савву словопрение об этой воле, и дьякон Савва сказал ему, «Зачем ты, брат Гуга Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо». И отец Флавиан поддержал Савву и сказал, «Нехорошо, матенька, нехорошо, за это тебя Бог накажет». Бог за русских всегда наказывает. Однако я вот Сафроныча пережил, сказал «переживу» и пережил. А что и прокута -то в том, что ты его пережил? Надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает. На что я стар? И зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу. А может быть и меня не переживешь? Пекторалис только улыбнулся. «Что же ты зубы-то скалишь?» — вмешался дьякон. «Неужели ты уже и Бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался?» «Нет, брат, отца Флавиана не переживешь. Теперь тебе и самому же капут скоро. Ну, это мы еще увидим». «Да что увидим? И видеть в тебе стало уже нечего, когда ты весь заживо ссохся. А Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии». Хорошо, удовольствие. Отчего же нехорошо? Как нравилось, так и доживал свою жизнь. Все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал. Свинья, нетерпеливо молвил пекторалис, Ну вот уже и свинья. Зачем же так обижать? Он, свинья, да пред смертью на чердаке и спастился, и, покаясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл. А теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит, добеседует да и про тебя им сказывает, а они смеются. А ты вот не свинья, а за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?» «Ты, матенька, больше свинья», — вставил слово отец Флавиан. «Он о семье не заботился», — сухо молвил Пекторалис. «Чего-чего?» — заговорил дьякон — как не заботился а ты вот посмотри ка он однако своей семье и угол и продовольствие оставил да и ты в его доме сидишь и его блины ешь а своих у тебя нет и умрешь ты не будет у тебя ни дна ни покрышки и нечем тебя будет помянуть что же кто лучше семью то устроил разумей ка это ведь с нами брат это козарничать нельзя потому с нами бог не хочу верить отвечал Пекторалис. Да верь, не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь. Пекторалис сконфузился. Он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда, и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана. Он вошел в него вместе с блином. который подал ему дьякон Савва, сказавши. На тебе, блин, и ешь да молчи. А то ты, я вижу, и есть против нас не можешь. Отчего же это не могу, отвечал Пекторалис. Да вон, видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь. Что это значит, жустеришь? А ишь вот, жуешь да сбоку-набок, за щеками переваливаешь. Так и жевать нельзя. Да зачем его жевать? Блин, что хлопочек, сам лезет. И вон, гляди, как и отец, Флавиан кушает. Видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо. Вот возьми его за краечки, обмакни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком. Да как есть целенько, и толкни его языком и спусти вниз, в свое место. Эдак, здорово. Еще что, соври, разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть. Съем! резко ответил Пекторалис. «Ну, пожалуйста, не хвастай! Съем!» «Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую! Съем! Съем! Съем!» Затвердил Гуга, и они заспорили. И как спор их тут же мог быть и решен, только всеобщему удовольствию тут же началось и состязание. Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал, он его просто слушал да кушал. Но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горе ему не было. А Гуго то краснел, то бледнел, и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели, да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку, Но он, видно, не знал, что бешка не хвалят, а с ним хорошо. Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел. Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад. «Не притворяйся, как говорит брат, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает». Но Гуга не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя поляшком и вскричал. «Скажите на милость, знал, как надо здорово есть, а умер?» «Неужели помер?» — вскричали все в один голос. А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав с нами Бог, подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча, и умер бог весть в какой, недостойной его ума и характера, обстановки. Схранили его очень наскоро, на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно, Въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и за зато самую страшную снеговую заверуху, как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник. И отец Флавиан ползет в триухи и поет «Святой Боже! А у меня в сугробе хлоп и оборвалась завертка. Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек Выскочила в шушуне баба, а супротив из других таких же ворот другая, и начинают перекрикиваться «Кого мать это хоронит?» А другая отвечает «И, родная, и выходить не стоило, немца поволокли». «Какого немца? А что блином-то вчера подавился? А хоронит-то его отец Флавиан? Он родная, он наш голубчик, отец Флавиан. Ну так дай бог ему здоровья». И обе бабы повернулись и захлопнули калитки. Тем Гуга Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно. Впервые опубликовано в журнале «Кругозор» в 1876 году. Текст читала Елена Хафизова. Николай Семенович Лесков. Антука. Антука. «Зонтик на всякую погоду» из модного преискуранта. На скором поезде между Чешской Прагой и Веной я очутился визави с неизвестным мне славянским братом, с которым мы вступили по дороге в беседу. Предметом наших суждений был наш век и современный человек. И я, и мой собеседник находили много странного и в веке, и в человеке. Но чтобы не впадать в отчаяние, я привел на память слово Льва Толстого и сказал «Образуется». Собеседник понял значение этого слова и продолжал «Это верно, но только что образуется-то?» Было преобладающее впечатление свирепства, злости, бездушия или слабости и распущенности, и все-таки можно было предвидеть, как жизнь перетолчет это в своей ступе и что из этого образуется. а теперь преобладает во всем какой-то фасон антука, что-то готовое на всякий случай и годное для всякой погоды, от дождя и от солнца. Меня поражает эта удивительная приспособительность, которую я замечаю во всех слоях общества и повсюду. Неделя тому назад, как я, видел такой экземпляр в этом роде, что прямо в печать просится. Я его попросил рассказать, и он мне рассказал следующее. Глава 1. Недавно мне привелось побывать в соляных копьях в Галиции. Оттуда, когда выйдешь на землю, представляются два места для отдыха и подкрепления. Можно идти позавтракать при буфете на железнодорожной станции, а можно то же самое сделать и в ближайшей старой корчме. В корчме укромнее, проще и теплее, чем на станции. Здесь в сырое время можно и обсушиться, и обогреться, потому что тут есть огромный кирпичный камин. и, чуть холодновато, всегда тлеет толстый обрубок дерева, а вокруг него весело потрескивает и издает здоровый смолистый запах зеленый вереск. Там, на Бангофе, Европа, а здесь, в Корчме, еще Старопольска. Я бываю в той местности раза два в год и знаю тамошнюю Корчму много лет назад. Когда тут не было железнодорожного Бангофа, Корчма была единственным приютом для путников. А теперь она занимает второе место. Но я и все-таки верен. Лета мало изменили корчму. Тот же низенький старопольский фасад и тот же грязноватый ход через сени с вытоптанным кирпичным полом и с тяжелыми столами, покрытыми не совсем чистыми ширинками грубой ткани. В огромном камине и теперь пылает огонь, в стороне перегородка и в ней квадратное оконце, за которым находится главное место хозяина. Перед оконцем полка и на ней не изысканная выставка закусок. Жареный гусь, обложенный кисло-сладкой капустой, бигас из колбас и капусты, зразы с кашей, с хлебом и капустой, капустняк с фаршем, жареная серна и мелкая дичь, прошпигованная салом, и вдобавок щука по-жидовски с шафраном. В графинах водка, наливки разных цветов, бочонок с пивом и наш добрый красный гольдек в полубутылках. Впрочем, над прилавком есть надпись, что здесь еще можно иметь старый мед. И тут же иллюстрированный прескурант, в котором значится несколько названий венгерских вин, между которыми подчеркнут маслач. Патрон большой краковской корчмы это вино особенно рекомендует. Но самое замечательное здесь, собственно, в самом патроне. И с него начинается дело. И корчма, и мед, и бигас – это все старого типа, а в патроне есть обновление во вкусе антука. Нынешний патрон здесь с прошлого года, и он мне не знаком. но предместник его внушал мне большие симпатии. Это был пожилой, сухощавый и очень медлительный в своих движениях поляк. Его звали пан Игнаций. Он был человек задумчивый, точно он нес на себе судьбы мира и по дороге зашел в корчму, присел у прилавка, пригорюнился и начал хозяйствовать, но совсем без удовольствия, так как это не его дело. В таком грустном, но благородном настроении он здесь состарился и умер, все размышляя о Польше и о ракушанских швабах. Теперь вместо почтенного Игнация За буфетом не сидит, а мотается новый арендатор. Человек более молодой и несравненно более подвижный, даже чересчур подвижный и говорливый. Зовут его пан Морец или Гер Морец, кому как угодно. Он на все откликается. Игнации никогда на Гера не откликался. Между паном Игнацием и Морецем во всем огромная и страшная разница. Они и по характеру, и по темпераменту, и по воспитанию совсем разные типы. Игнаций представлял из себя нечто поэтическое и вдохновительное, особенно для нашего брата-славянина. Это был матерый, чистокровный поляк, шляхтич на огороде равной воеводе. Он ходил в темной чимарки из довольно грубого, но зато настоящего хозяйственного польского сукна, в панталонах, заправленных в сапоги, которые называются бутами, и в поясе с бляхой. Лицо он имел красивое, смуглое, с таинственным и мрачным выражением. Высокий лоб его осенял высокий же с проседью черный чуб, а над устами его простирались огромные черные с проседью усы. В глубоких карих глазах Игнация жила какая-то поэтическая, с ним навеки умершая тайна. Он мне очень нравился, и я остаюсь в том убеждении, что снедавшая его тайна была в своем роде что-то благородное и грустное. Теперешний принципал корчмы пан Морец с первого взгляда производит совсем иное, как будто легкомысленное впечатление. Он среднего роста, проворен, вертляв, с тонкими чертами лица, голубыми глазами и точно выточенным тонким носом, на котором у него ловко сидит маленькое стальное пенсне без шнурка. В лице и фигуре Морица не отпечатлелся никакой национальный тип. Он с одинаковым удобством может быть принят за поляка, как и за чеха или за венского немца. По-видимому, национальность даже немало и не занимает морица. Он даже, может быть, нарочно устроил себе такой туалет, чтобы в нем не было никакой цельности. Он весь человек сборный. Во-первых, у него на голове, покрытой густыми русыми волосами, красуется французская бархатная гермолка, расшитая шелками и бисером. Бархат довольно просален, а шитье местами осыпалось. Потом пенсне в дрянной стальной оправе, надетая без шнурочка. Это пенсне у него соскакивает с переносицы от одного движения бровями и всегда непременно падает к нему прямо в руки. Потом наморится серая пражская куртка с зелеными выпушками и с пуговицами неполированного оленьего рога, а под нею поддет длинный коричневый жилет, сшитый камзолом в стиле Фридриха II. Из кармана свешивается часовая цепочка из фальшивого золота и торчат два огромные железные ключа. Нижний этаж фигуры Морица напоминает танцмейстера. На нем легонькие панталонцы из самого тонкого светленького трико, а из-под них внизу видны красные шерстяные носки и туфли из моржовой кожи шерстью наверх. Что содержится на уме у Морица и какое у него прошлое, Это на его лице ничем не выражено. Морец говорит с одинаковой бойкостью и свободою как по-польски, так и по-немецки, и притом не выказывает ни к одному из этих языков никакого предпочтения. По-видимому, ему то и другое совершенно все равно. С удовольствием и улыбкою он только произносит некоторые фразы по-французски. Фразы эти Морец, по собственной его откровенности, усвоил в Париже, где он побывал, состоя барабанщиком, при одном из победоносных региментов, повергших Францию в лапы прусского орла, через неожиданный оборот милостью Божией. Морец — познанский поляк. Он затесался к австриякам как-то случайно, а может быть и умышленно, тоже, чтобы сделать оборот милостью Божию. Человек, одаренный особенно счастливо проницательностью и внимательно всматриваясь в его лицо, Может быть, подумал бы, что Морец – изрядный плут, способный вести довольно сложную и ответственную игру, но в нем тоже безнаболтливости и легкомыслия, с которыми плут не вести неудобно. Прежний задумчивый патриот Игнаций непременно вспоминается и в сравнении с Морецом представляет какое-то поэтическое олицетворение оных минувших рыцарских веков. Морец – выжига. но зато он ни над чем не задумается и нигде не потеряется. Глава вторая. Когда я взошел в корчму, в ней было всего только три человека. Охотник с ружьем, сидевший в углу за газетой за кружкой пива, да очень старый еврей в шелковом капоте. Этот помещался у маленького столика, на котором перед ним стояла горячая вода, маленький флакончик Гольдека и корзинка с поджаренным белым хлебом. Он представлял из себя застывающую жизнь и отогревался теплым вином с водою. В окне стоял и в упор смотрел на меня в пенсне пан Морец. Он стоял неподвижно всего одну минуту, но зато так стойко, как будто это был портрет, вставленный в раму. Я сейчас же заметил, что имею дело с человеком нового духа. Игнаций никогда не находился в такой бойкой и проницающей позиции. Тот, бывало, всегда сидел на особливом этаблесмане, обитом черную кожей, и ни за что не обеспокоивал себя, чтобы смотреть на входящего посетителя и определять себе коего духа входящий. Это было бы слишком много чести для всякого. Игнаций держал свою задумчивую голову, опустив лицо на грудь или положив щеку на руку. Входящий гость, кто бы он ни был, все равно, черт его возьми, сам прежде должен был сказать Игнацию первое приветствие, и только тогда он мог ожидать к себе ответного внимания. Но теперь, едва я переступил порог, как морец уже залепетал мне навстречу. «Бонжур, мосье, мете ву плас!» И, главное, «мете» — от кого он это слышал в Париже? Верное, это ему так перешибло за барабанным боем. Но еще я не собрался ему ни слова ответить, как он уже дальше зачистил. Коман сова, Ко дезереву?» С этим он выскочил из-за перегородки, шаркнул своими туфлями и, подвинув мне стул к одному из столов, проговорил Ассеву. Ну, завон, кальке, шос, а вот арсервис. Вместо ответа я вручил ему карточку моего краковского знакомца, которому был сюда адресован и которого я должен был здесь дожидаться. Морец взглянул, сказал «Требьен» и сделал такое движение бровями, от которого Пенсне спала и моментально прямо с носа слетела в открытую левую руку. И замечательная вещь. Как Пенсне соскочила с лица Мореца, так словно спал с него весь его прежний шельмоватый вид. Он точно нашел, что меня не стоит рассматривать с особенно серьезной точки зрения, и начал пошаливать. Во-первых, он сразу упростился в выражении и заговорил по-польски. «Чем же смею потчевать, пока придет ваш приятель? Есть у меня пани Доброздью, гусь, и самый прекрасный гусь, кормленный чистым хлебом. В буфет на бангов берут гусей у мазуров, но я не беру». «Важных панов, которые кушают в Бангофе, можно начинять чем угодно, лишь бы был соус с каэнной. Но у меня собирается почтенная шляхта, люди хозяйственные, которые знают, что такое мазурская домашняя птица. Их гуси, откровенно сказать, всегда пахнут травою. Есть утка светская и утка дикая. Дикая, свежохонькая, вчера только застреленная, и сам стрелок здесь на лицо. Вот он, пан Целестин». Который читает газеты и проникает во все тайные соображения Бисмарка. «Я ни у кого не покупаю уток, кроме пана Целестина». Есть также бигос с капустой до услуг панских. Есть зразы, есть воловья печень или, чем уже могу похвалиться, есть добрая полиндвицца. Но есть также и шинка, настоящая польская, а не немецкая шинка. И жидовский щупак с шафраном. Что, как вам это нравится? Щупак отлично приготовлен». Знаете, щука в своей коже. Я вам особенно рекомендую эту штуку. Вот Реби фолла израилит, а и он сейчас бы скушал при благословении Божьем, но не смеет, потому что боится своих почтеннейших израилитов. Он еще наблюдает кошер. Старый еврей, услыхав свое имя, посмотрел и глухо повторил Кошер! Кожа с этой щуки снята без одной дырочки, как чулок с ножки красивой понянки. И вы лучше щуки не найдете даже в самой чешской Праге на жидовском базаре. Я попросил дать мне кусочек жареной дичи. Морец одобрил. «Да, — сказал он, — это я понимаю. Я говорю насчет дичи. Щука и вообще всякой рыбы — это тоже хорошо, но не то. От рыбы всегда есть что-то, отдает сыростью». но пернатая легкая дичь благородней, и притом она легко варится в желудке. А я вам услужу такую дичью, какой вы, может быть, еще и не едали, да даже и, наверное, не едали. Если только вы не бывали в забранном крае, загродном, в Беловежской пуще, то и не могли есть. Дичь для меня стреляет Целестин, человек с философским настроением и добрый патриот. Это чего-нибудь стоит». Морец просыпал все это скоро, словно дробь на барабане, и, повернувшись на каблучке, опять очутился на своем месте в окне за перегородку. Тут он постучал черенком ножа по выставочной доске, и на этот знак за его спиной, тотчас же, как и земли, выросли молодой чумазый хлопец в куртке и баба в очипке. Морец мгновением пчела отослал бабу назад, откуда она пришла, а хлопцу велел подать мне прибор и порцию дичины. Дичина оказалась сухой и безвкусную. Морец это заметил и посоветовал мне смочить ее гольдыком, что я и принял к исполнению. Вино оказалось несколько лучше кушанья и послужило темою для разговора о разных винах – рейнских, венгерских и французских. Морец имел обо всем этом достаточные понятия и особенно одобрял французские вина – которых он, по его словам, выпил чертовски много. Морец сказал мне, что тот, кого я ожидаю, придет через час, и я еще успею у него отдохнуть и хорошенько пообедать, причем обещал дать мне отличный борщ суткой из двенадцати элементов. Такое обилие элементов меня удивило. Морец, чтобы убедить меня, начал было их перечислять, как вдруг был прерван раздавшимся из-под стола неожиданным и злобным рычанием охотничьей собаки. Морец сейчас же обратил на это внимание и проговорил. «Ага, это ничего, это идет наш пан Бельбас. Будьков всегда его удивительно слышит». В ответ на это охотник молча кивнул головою и толкнул ногою свою собаку. «Вы, пан Целестин, напрасно с Будьков взыскиваете», — заметил Морец. «Будько добрый и даже почтенный пес. Поверьте, что он знает, какой дух в человеке». И, обратившись ко мне, добавил. Собака никогда не смешает честного человека с мерзавцем. И вот этот Будько ни за что не пропустит, чтобы не зарычать на пана Гонорота». «А кто этот пан ганорат «А это... Вот вы его сейчас увидите. Шельма ужасная, но интересный собеседник. Я его умею заводить и сейчас заведу». «Еще что?» — пробурчал Целестин. «Нет, отчего же. Правда, что он шельма врет часто. Не часто, а всегда». Эх, пани Целестин, да где нынче взять людей, которые не врут? А в компании Гонора, целовей у него есть анекдот на всякий случай, и, знаете, иногда есть любопытное и поучительное. Чтобы черт пообрал его душу, тихо прошипел Целестин и снова углубился в газеты. В синях послышались тяжелые шаги и раздался сильный толчок в дверь. Отворявшаяся внутрь дверь широко распахнулась, и в просвете ее, как в раме, показалась интересная фигура. Глава 3. Пришедший был тучный человек средних лет с коротко остриженную красно-рыжую головою и совершенно красным лицом, на котором виднее всего выступал большой выпуклый лоб с сильно развитыми глазными пазухами. Вся физиономия гостя была круглая, нос картошкой, пухлые чувственные губы и крошечные серые глазки с веселым, задорным и в одно и то же время глуповатым, но хитрым выражением. Незнакомец был одет в красивое и очень удобное форменное платье, состоявшее из коричневой суконной блузы, подпоясанной кожаным поясом с бляхою, на голове высокая тирольская шляпа с черным пером, за плечами у него была винтовка, а в левом ухе — серьга с бирюзою. Серьга сидела точно за клепка и бросалась в глаза с первого взгляда. Словом, по лицу и по всем приемам это был фальстав, а по мундиру — австрийский жандарм. Для одвершения сходства с фальстафом он был в веселом расположении духа и сразу начал шутки. Он не переступал порога, а, отворив дверь, остановился, заложа руки за пояс и покатился со смеху, показывая глазами на охотника. Морицу не нравилось, что в открытой дверь уходит тепло, и он просил жандарма войти. «Просим, просим вас, пани, капитане, пожалуйте, не студите бедной шляхетской хаты». Жандарм принимал величание, но продолжал смеяться, глядя на охотника. Морец вспыхнул. «Входите сейчас в комнату, почтенный капитан, или я выдую за захлопну мою дверь перед самым вашим высокопочтенным красным носом». «А ты, высокопочтенный прусский барабанщик, если боишься замерзнуть, то все-таки постарайся говорить с уважением о моем носе», отвечал хриплым голосом жандарм. «Я остановился и стою потому, что хочу издали налюбоваться великим дипломатом, нашим тонким политиком, паном Целестином, которого я видел сегодня на заре, как он сидел, глядя на капец королевы Боны». «Черт возьми вашу милость, вы все отлично видите, но вы можете налюбоваться паном Целестином, подойдя к нему ближе», — воскликнул Морец. И в одно мгновение выскочил из-за своей перегородки, впихнул жандарма в корчму и запер за ним дверь, а потом, обратясь ко мне, возгласил комически важным тоном. «Имею честь представить вам масье высокопочтенного пана Гонората, самый храбрый вояка и добрый товарищ за бутылкой у чужого вина. До сих пор чином не вышел, но первый кандидат в капитаны жандармерии его пресветлого величества нашего наияснейшего Цезаря. «Болтай, болтай, прусский барабанщик!» и первый кандидат на виселицо, — отшутился Гонорат, — и, сняв с себя перевесь, и винтовку, начал располагаться в кресле перед камином. Усевшись, он вытянул к огню ноги и сейчас же задал насмешливый вопрос Целестину. Что пишут про политику и что думает Бисмарк в Берлине и генерал Милорадович в Петербурге? Охотник сделал гримасу и сквозь зубы ответил, что он на уме у Бисмарка не бывал, а Милорадовича никакого не знает. «Как же не знаешь? Милорадович — русский фельдмаршал». «Нет такого фельдмаршала». Ну, Суворов? Перестаньте говорить глупости. Нет Суворова. Кто же у них вместо Суворова? Целестин не отвечал, а Морец заметил: "Вам, как жандарму, стыдно не знать, кто вместо Суворова?" "Ага, и ты опять меня хочешь стыдить? Лучше молчи. Перед вами, да, именно передо мною", Морец сделал презрительную гримасу. "Ага, я вас не боюсь, господин капитан." «А не хочешь ли ты, я тебе расскажу кое-что постыднее, чем не знать про Суворова. Очень рад послушать, что вы соврете». «Совру. Нет, мой милейший, я не совру. Ты увидишь, что твои укоризны напрасны, и что я, как жандарм, кое-что знаю». Мурец приложил руки к виску и субординационно ответил. «Извините, господин капитан. То ты и есть приятель». Я знаю даже очень незначительные мелочи, и если хочешь, я сейчас же представлю тебе на это доказательство. Очень желаю, как же очень желаю, господин капитан. Третьего дня, вот в такой же счастливый час свободы между двумя дорожными поездами, я пошел в проходку. И когда проходил мимо дома одного здешнего обывателя, то как ты думаешь, на что я наткнулся? Черт вас знает, на что вы наткнулись? Я увидал, как его сынишка резал звездочками морковь для супа и пел приглупую песенку. На шановный бан налил воды в жбан». «Ты знаешь эту песенку?» «Не знаю, но слыхал». «Да, но ведь это у тебя, если не ошибаюсь, третьего дня в супе плавали морковные звездочки». «Вы все знаете и ни в чем не ошибаетесь, капитане». «Так, мой милый Морис, я все знаю». А за то, что ты знаешь, что я все знаю, я советую тебе сейчас же пойти в свои комнаты и хорошенько выбрать твоего Яську. О, капитане, я это уже сделал. Вот это прекрасно. Теперь ты можешь надеяться, что это будет известно в Вене. Морец щелкнул туфлями и поклонился. И что же? Ты, надеюсь, стегал и причитывал, и, может быть, добился от Яськи? Кто его этой песни выучил? Узнал все, как на ладонке. Кто же его научил? «Ваш Стаська, мой добрый капитан!» Гонор обратился в сторону Морица, посмотрел на него и, расхохотавшись, воскликнул. «Ты шельма!» «Покорно вас благодарю!» «Нет, ей-богу! Ты, мой любезный Морец, не обижайся! Я тебе это откровенно говорю, что ты шельма, и ты знаешь!» «Что еще позволите знать, капитане?» «Ты, конечно, знаешь, что шельма — это не значит то, что шельма, а это значит, что ты молодец!» О, я молодец, мне это еще раньше вас говорили, капитане. Я тебя за это так и люблю. Я не люблю рохлей. Фу и я их терпеть не могу, пани капитане. Я больше всего уважаю в человеке находчивость, чтоб человек всегда и везде был умен и находчив. И я для находчивого человека все готов сделать. Но случалось ли так, чтобы вы что-нибудь для кого-нибудь делали? А ты раз в этом сомневаешься? Признаюсь вам, что даже вовсе не верю. Он не верит. Ах ты, прусский барабанщик, да. Я делал, и много морец делал. В моей жизни бывали самые ужасные, такие ужасные случаи, когда ты бы, наверное, совсем не сумел найтись, а я нашелся. Ей-богу не знаю, как вам и сказать, высокомощный капитане. Вы знаете, что всем любопытно и прелюбопытно вас слушать. Я тебе, пожалуй, расскажу одну историю. Это страшно. «Но зато это совершенно справедливо. А ты ведь любишь в страшном роде?» «Как вам сказать?» — молвил Мориц и сделал гримасу. «Я люблю и страшное, но...» — говори откровенно. «Больше я люблю гэмютлих». «Ах, гэмютлих! Ну, тут будет и гэмютлих». «Вместе?» «Да, и страшное, и гэмютлих». «Клянусь, что это что-нибудь из вашей повстанской службы». «Непременно так, ты отгадал». Но ты мне за это прежде вспенишь большую кружку пива и велишь подать кусок брынзы. С восторгом, мой капитане. Кружка с пивом была подана, и морец объявил: «Господа, внимание! Пан Ганорд будет рассказывать страшное пополам с гомеутлией. Он всегда так откровенен, что даже за это помилован. Грехи его прощены. Но он много видел страшного. Дас он даже сам вешал людей своими собственными руками». — Да, я вешал людей, — отвечал ганорат и вот об этом-то я и буду рассказывать, потому что при этом и с их стороны, и с нашей было выказано много ума. — Всего больше, я думаю, подлости, — прошипел Целестин. — Морец, попроси этого господина замолчать. — Помолчите, Целестин, что вам за охота? Все сокрушаться о подлостях. У Ганорота, наверное, есть очень занимательная история, а ваши газеты, по правде сказать, очень скучны. скучны. Целестин махнул головою и уткнул нос в газету. Дескать, пусть врет, я не буду слушать. И вот наступило. Не то вранье, не то правда. Как хотите, так и думайте. Глава четвертая. Гонород начал с того, как он был в повстании в отделе у какого-то пана Цезария, и очень его хвалил. Молодой, говорит, был вояка, но страсть какой храбрый. Учил воевать по-настоящему в Париже, у французов, в академии, и мог всякого победить, по всем правилам. Но без правил сражаться не мог, и потому у нас не годился. Разные вещи с собой привез в чемодане, и буссоли, и планы, и даже молоденького адъютанта французской природы. А только все это не пошло впрок. Все эти вещи адъютант растерял и сам заболел, потому что совсем был слабый, как барышня. Даже и груденка вперед коробочкам выперлась, будто как зопу птички. Говорили, что это так и есть, что это барышня-француженка. Он все с ней сидел и ел курку с маслом в палатке, а всем провиант отпускал ксенс Флориан. И стали они оба в лице меняться. Цезарий стал отходить, а ксенс Флориан усилился. Началась деморализация. «Ты, барабанщик, понимаешь, что называется деморализацией?» «Понимаю, капитане, только у нас в пруссах ее не было». «Ты прав, у вас не было. У вас ведь гороховой колбасой кормили, и то не жирно». «А мы тогда сначала пришли с охоты и стали скучать, что Цезарь в палатке целуется, и многие тоже начали подумывать, как бы себе улизнуть домой, да тоже бы курку с маслом есть да целоваться». Ксенс Флориан это заметил и говорит, «Я должен командовать отрядом, а не Цезарий». Ему говорят, «Цезарий от высшей власти назначен». А Ксенс Флориан отвечает, «Это ничего не мешает. Его высшая власть назначила, а я видел остробрамскую Божью Матерь. Она мне приказывает, соберитесь, как говорит, все на берег реки, когда солнце сядет. и вы сами увидите за рекою, как она меня благословляет. Со мною непременно будет победа. Только чтобы видеть это, вы должны весь этот день поститься и с утра ничего не есть. И приказал нам ничего не давать. Мы говорим, хоть хлеба нет, говорит, ничего не надо. Чтобы чудесное увидать, надо быть совсем не евшим. Мы очень проголодались и собрались, чуть стало смеркаться. Стоим мы смотрим за реку, а Флориан пришел после нас и сел на скамейку. Спрашивает, что, хлопцы, видите? Мы отвечаем, нет, отче, ничего не видим. Как ничего не видите? А туман? Только и видим один туман. А в тумане Матерь Божия в огненном сиянии вся светится и вас благословляет. Видите? Нет, не видим. «Ну так это от того, что вы еще со вчерашнего дня очень наевшись. Вы недостойны. Не ешьте еще сегодня на ночь и завтра не ешьте до вечера. Тогда вы увидите, а теперь ступайте спать. Вы недостойны». Не велел опять давать никому ни водки, ни хлеба и прогнал спать. А на другой день опять привел на берег и спрашивает. «Видите, мы то же самое ничего не видели и так и отвечали». А он говорит, «Ну так еще один день не ешьте, тогда увидите». Тут между нами один мазур нашелся и говорит, «Позвольте-ка, позвольте минуточку, я как будто начинаю что-то замечать». «Ага», — говорит, — «Это хорошо, всматривайся, всматривайся и говори, что ты замечаешь. Мне в тумане действительно как будто огонек показывается. Вот-вот-вот, смотри еще попристальнее». Все в одну точку смотри, да читай в уме молитву, непременно больше увидишь. А вы, кашевары, собираетесь разводить здесь огонек под котлом. Нынче, кажется, вам Матерь Божия покажется, и вы будете есть лазанки с сыром». Тот, который начал видеть, как услыхал это, так и вскрикнул. «Вот-вот, в самом деле, как я стал читать молитву, так и вижу Божию Матерь!» Ксенс отвечает: «Ну, если ты ее видишь...» то ты уже можешь ужинать. Тут и все увидали. Флориан говорит, вот и молодцы. Только это и надо, чтобы вы все были удостоены. Теперь присягните перед крестом, что видели. Ходить далеко не нужно. Крест со мною, присягайте сейчас. И пойдете пить водку и ужинать. Мы все присягнули и друг другу больше ничего не сказали. А Флориан сказал Цезарию, уезжай за границу с своим адъютантом, а сам стал командовать. Глава пятая. При Флориане сразу пошло совсем другое дело. Флориан был не то что Цезарий. В Париже не учился, а был молодчином. Он весь свой век все пел в каплице, до да дома сливы мариновал с экономкою, а однако знал все тропинки в полях и все лесные входы и выходы. Он, как утвердился, так сейчас и объявил, что я, говорит, никому не дам спуску и чужого и своего сейчас повешу. Я, говорит, по глазам умею читать. Кто в лице станет меняться? Значит, собирается улизнуть домой курку с маслом есть. Я его сейчас и повешу. Мы все его сталь бояться. Скажет, вижу в твоих глазах ты в лице меняешься и повесит. Стали все притворяться как можно больше веселыми. Но напала на нас на всех робость. Как встанем, пойдем к ручейку умываться и смотримся. Не меняемся ли в лице? Помилуй, Бог, меняешься, сейчас повесит. И все мы, как друг на друга взглянем, кажется, как будто все в лицах переменяемся, потому что боимся Флориана до смерти. И надо, чтобы он этого в глазах не прочитал. а он читает. Многие стали в уме мешаться и путаться. Был у нас мой крестовый брат, Мазур Якуб, преогромный, а между тем начал плакать. Смотри, скучать нельзя. Он говорит, я не скучаю, я даже теперь очень весел, а только я про жалостное вспомнил. Что же такое жалостное? А вот, говорит, когда я дома поросят стерек, так у одной свиньи было двадцать поросят. А как одного из них закололи, так все его остальные колешки захрюкали и опять плачет. А на Якуба глядючи, молоденький еврей Паныч Гершко, который за наше дело воевать пристал, также стал плакать. О чем говорим? Ну, Якуб вспомнил про просячих коллег. А тебе что такое? У вас свинины не едят и жалеть не о чем? А он отвечает, мне, говорит, что такое поросяты, чфу, я даже тата и мама не жалею. А слезы у меня так, я не знаю от чего, может быть, от ветра льются. Смотри, мол, отворачивайся, под ветерок становись, а то Флориан в глазах прочитает и в раз повесит. Все лежим кучкой у угольков, картофель печем и тихонько об этом разговариваем, а сами думаем, вот только чтобы об этом Флориан не узнал. Да как ему узнать? Его ведь здесь нет, он не услышит, о чем мы говорили. А кто-то напомнил. А ведь он говорит, завтра по глазам может прочесть. Тьфу ты, чёрт возьми, положение. Все и стали сокрываться. Кто полой голову накроет, будто спит, кто под фурманку отползет и тоже будто заснёт. А другим и это страшно кажется. Зачем другие отползают? И так вся ночь-то ни в тех, ни в всех прошла. А когда на заре стали подниматься, смотрим, Ни свинаря Якуба, ни паныча Гершки нет. Где не искали по всему обозу, нигде нет. Флориан, как узнал об этом, так и заколотился. И плюет, и топочет, и кричит, чтобы разысканы были, А то всех повешу, они нас выдать могут. И все подумали вправду, они попадутся, Их станут пытать, и они нас выдадут. послал за ними в погоню искать их по лесу и по ярам двадцать человек, и все подвое. А Флориан всех перед тем осмотрел и сказал, «Смотрите, ворочайтесь и их приведите, а то я вас по глазам вижу». Пошли наши, и два дня никого не было. А, наконец, двое идут и ведут свинаря Якуба, а двое паныча Гершку, а остальные шестнадцать человек, и сами не воротились. Глава шестая. Флориан говорит. «Я так их и по глазам видел, что они не воротятся. Теперь нам здесь прохлаждаться некогда. Сейчас над этими суд сделаем по старинному обозному правилу и уйдем в поход на другое место искать неприятеля». Обернулся к Якубу и Гершке и говорит. «Вас сейчас судить». Гершка заплакал, а Якуб сел на землю у фурманки, к лесу прислонился и говорит. «Мне все равно. Я теперь не боюсь. А сам сомлел. Сомлел и паныч Гершка и перестал плакать. Оба уж они очень отощали в лесу, оборвались и измучились. Флориан торопился судить. Они, говорит, дезертиры и шпионы. Они бежали с поля и хотели нас выдать. За это их должно повесить. Снимите с двух фурманок вожжи. Поднимите вверх дышло и замотайте их крепко у передков, чтобы дышло не качались. Вот так. Теперь хорошо. Так велит старый обозный обычай. Теперь кто желает быть палачом? А? Никто? Прекрасно. Ничего не значит. Мы узнаем сейчас, кто будет палач. Это сейчас будет показано. Пусть каждый из вас закачает себе рукав выше локтя. Вот так. Теперь раскройте один мешок с овсом. Мы закачали рукава и мешок развязали. «Берите каждый по очереди горсть зерен в руки и мне показывайте». Мы стали захватывать зерна горстью. Первый захватил горсть и раскрыл перед ксензом. Флориан говорит, «Отходи, на тебя нет указания». Взял следующий. «И на этого нет». Дошло до меня. Я разжал перед Флорианом горсть. Он говорит, «По указанию судьбы ты, обозный палач». Я обомлел, говорю, помилуйте, где же указание? А вот видишь, говорит, у тебя в горсти два черные зерна. Это и есть указание. Два зерна и два человека. Ты двух должен повесить. Я ему начал кланяться в землю. Отец святой, я боюсь, я не могу. Но он и слушать не хочет. Если бы, говорит, ты не мог, так на тебя указания не было бы. Или ты, может быть, ослушник веры? Так мы в таком разе тебя и самого удавим. Хлопцы, — говорит, — я должен его немножко поисповедовать. А вы не завязывайте мешка. Может быть, придется доставать не два, а три зерна. Кажется, надо будет троих вешать. Я подумал себе, э, нет, братку, знаю я, что ты за птиц. Ты меня станешь по глазам читать и не весь что на меня скажешь. Нет, я лучше так, просто, без исповеди, согласен. Нет, не нужно, — говорю, — отче меня исповедовать, не нужно. Я нынешний год исповедовался и сообщался, я повешу сколько угодно и кого угодно повешу. Хоть и самого Ксен за повесили бы, перебил Морец. Он, я думаю, отца с матерью повесил бы, вставил Целестин. Очень может быть, отвечал Гонорот, но я об этом стал бы рассуждать только с тем, кто имел несчастье вынуть из мешка черное зерно при действии старого обозного обычая. а с такой дрянью, которая стоит в корчме за стойкою или читает газеты, мне об этом рассуждать непристойно. Я продолжаю. Я согласился. Но я стоял не живой, не мёртвой, потому что давить людей, поверьте, это не гомётлий. А это черт знает что такое. А хлопцы по ксензовому приказу живо сдвинули две фурманки, поставили их передок перед Ку, Дышло связали, ремень ветчинным салом помазали и наверху в кольцо петлю пропустили. Пожалуйте, палач, на свою позицию. Глава седьмая. Подвели свинаря Якуба и поставили под петлю на переднюю ось из-под другой фурманки. Аксенс Флориан говорит мне, надевай на него петлю и смотри, чтобы непременно пришлось выше косточки. У меня руки трясутся, весь растерялся. Какая тут у черта косточка? Флориан говорит, а, ты не знаешь косточки? Не знаю, я из простых людей. Это ничего не стоит, говорит, простого человека. Сейчас можно все сразу понять, заставить. Да с этим как сожмет меня пальцами за горло, так что я было задохся. Вот, говорит, где бывает косточка, понял? А у меня уж и духу в горле не стало. Понял, просипел я без голоса. Сен столкнул меня сзади ногою в спину. Делай! Я взял за ремень и стал по шее гладить, искать косточку, где надевать. А якуб вообразить и вдруг оба глаза себе к носу свел. Как это он мог? И, кроме того, теме у него на голове, представьте, вдруг все вверх поднимается, такая гадость, что я весь задрожал и петлю бросил. Флориан опять мне дал за трещину прибольно. Тогда я надел петлю. Тут сам Флориан говорит мне, «Палач, подожди!» Обратился лицом ко всем и говорит, «Паны, братья, по старому обозному обычаю людей так не казнили, как их теперь казнят. Кое-что в старину было лучше. Вы это сейчас же увидите. По старому обозному обычаю осужденному насмерть человеку оказывали милость. У осужденного спрашивали, что он хочет, не имеет ли он предсмертной просьбы. И если человек объявлял предсмертную просьбу, то исполняли, чего бы он ни попросил. Так и мы поступим. Все похвалили. Ах, как хорошо. Аксенс Флориан спрашивает, не имеешь ли ты предсмертной просьбы, Якуб? Якуб молчит. Мне все равно, мне только пить хочется. Экай дурак, говорит Флориан. Ничего не умел выдумать. Дайте ему пиво. Подали Якубу пиво, а он было начал губами пену раздувать. А потом говорит, «Не надо, не хочу». Флориан говорит, «Выдерни из-под него передок». Дернули из-под него передок, он и закачался. Что-то щелкнуло. Все отворотились и тихо-тихо стало все. Только связанные дышло подрагивали. А когда мы опять обратились, лицом, так уж Якуб только помаленьку сучился на вожжах, и глаза от носа в враскос шли, а лицо, представьте себе, оплевалось. Ксенс Флориан сказал, Это ничего, давайте да на его место. — Где же будет Гмютлий? спросил Морец. — Погодите. Глава восьмая. Паныч Гершка оказался против Якуба находчивей. Он, как только увидал мертвого Якуба, сам начал про просьбу кричать. Я имею просьбу, а я имею большую предсмертную просьбу. Ксенц говорит, хорошо, хорошо, ты ее скажешь. Но только я вперед тебе должен одно сказать. «Пожалуйста, не просись в христианскую веру. Это у вас такая привычка. Но теперь тебе это не поможет, а ты только поставишь нас в неприятное положение». «Ой, нет-нет», — говорил паныч Гершко, «теперь в христианскую веру проситься не буду. Я совсем другое, совсем простое прошу». «Ну, простое проси». «Я прошу не вешать меня за шею». Гонор остановил рассказ и воскликнул. «Вы понимаете, в чем тут штука?» Морец молча кивнул головой. А Рэби фолов вскричал. «Разумно?» Гонор бросил на него презрительный взгляд и продолжал. «Разумно. А вот же ты увидишь, к чему это повело». Ксенс рассердился. «Ах, ты, — говорит, — каналья, так-то ты за деликатность платишь. Разве это можно выдумывать?» Чего же не можно? Да за что же мы тебя повесим?» А Гершка отвечает, «Мне все равно, хоть ни за что не вешайте». Флориан только плечами пожал и говорит, «Нет, братцы, жиды такой народ, что с ними действительно ничего невозможно». И Гершку повесили. «За что же?» — перебил Морец. «Ну, конечно, за шею». Вышла пауза. Морец побрабанил пальцами и, вздохнув, сказал, «Да, это гемютлих. Сколько вы, капитане, в самом деле пережили ужасного?» Немало, Морец, немало. Но вы все-таки хорошо нашлись. Как кажется, иначе мне самому висеть бы надышли. Конечно, конечно, — заметил Целестин, — нельзя спорить, что всех находчивее вышли к Сенс с Гоноротом. Они ли не молодцы? Сами, черт знает, выдумали откуда-то какой-то старинный обозный обычай, — «Сами предсмертную просьбу учредили, и сами же все это уничтожили, удавили людей, как тетеревят, а сами живут спокойно». Ганород посмотрел на Целестина и, покачав головой, вздохнул и молвил. «Почтенный пан Целестин, вы не можете судить чужую душу. Теперь я спокоен, но меня это долго мучило, и я не находил покоя даже после того, как нас тогда скоро рассеяли». И я принёс покаяние, и меня простили. — А вы, капитане, чистосердечно раскаялись? — спросил Морец. — Это что за вопрос? Разумеется, чистосердечно. То — То-то, как добрый католик. — Ганород покачал головою. — Любезнейший Морец, как это глупо! Да я ничего. — Нет, ни не ничего. А я это для твоей же пользы. Я переменил свой образ мысли и надел вот эту жандармскую шляпу с казённым пером, Морец. Это всякий может видеть. Но я долго не знал покоя в жизни. Целестин сделал презрительную гримасу и процедил. Отчего же это? Да, вот именно, отчего. Тебе, почтенный Целестин, будет непонятно, потому что ты не поляк. Почему же ты я не поляк? Потому что ты Лютер или Кальвин, а не католик. И у тебя черствое сердце. Ты, ведь я тебя знаю, ты не веришь. Вы все должны знать. Да не перебивай, ты в Бога не веришь. Вы врете. Возьми свое слово назад. Твоя вера, какова она есть, это все равно, что ее и нет. Ты хлопочешь о том, что всего меньше стоит. Не отпирайся. Ты внушаешь молодым людям, что поэзия вздор, и хлопочешь только о том, чтобы все занимались работой, чтобы процветал труд и ремесла, как будто в этом для нас все и дело. А я добрый католик. и люблю поэзию, и имею чувствительное сердце. Мне дорого то, что ждет нас после смерти. Да, мне всегда приходит на память, что всем надо умереть. И когда мне это придет на ум, и я подумаю, что я тоже умру, то всякий раз ясно вижу перед собой это, как у них были глаза оба к носу, и темя шевелилась. Я уверяю тебя, что это пристрашно, и это со мною долго продолжалось. Но, однако, прошло. Да, прошло. От чего же? От одного ужасного случая, от которого я, черт знает, как уцелел на свете. «Какой же это случай?» — спросил Морец. Это, Морец, был чертовский случай. Это адская сцена, на которую опять выходит отец Флориан. Рэби Фола потянул ухо к Морецу и прошептал. «Так это было на сцене!» Да, Рэбби, Фол, молчите, все это было на сцене. Хорошо, хорошо, Ганород продолжал. Глава девятая. Это я мог бы говорить только для верующих, но все равно. Прошел слух в народе, что под злочивом в лесу на пасеке поселился человек святой жизни. Он завел пчел, давал людям лекарства. и ни от кого ничего за это не брал. Бедные глупые русины прозвали его между собой «Пчелиный королек». Стали к нему ходить отовсюду, он исцелял всех, у кого бы какая болезнь ни случилась. Если у кого было нехорошо на сердце от сердечных мыслей, и те тоже к нему приходили, и я тоже пошел, чтобы его видеть. До Львова я доехал и все держал пост дорогой. А дальше пошел пешком, чтобы как можно лучше себя приготовить к беседе с святым человеком. Нашел его очень легко, живет в лесу один, старый, весь оброс бородой, в белой свитке, и даже пахнет от него прекрасно, святостью, медом и воском. А глаза так насквозь его человека и проницают. Посмотрел он на меня и говорит, «Тебе надо покой. Иди, отпочни у меня в холупке». а завтра с тобой будем беседовать». Положил меня в халупку и запер на ключ, а утром вывел и говорит, «Теперь ты мне можешь открыться». Я ему стал исповедоваться и все-все рассказал, и что тогда делал, и что теперь делаю, и прошу, «Отпусти мне, отче». Он говорит, «Для того, чтобы отпустить раба, есть в Библии правило». «Я тебя могу отпустить, но только по этому правилу». Я согласился, он похвалил. «Вот, — говорит, — хорошо, милый сын мой, так и назвал, милый сын. Пойдем теперь к двери, я тебя отпущу, как должно, по закону». И тут, господа, вдруг и совершенно неожиданно разыгралась вторая удивительная и невероятная сцена. Рэбби Фолла разинул рот и уронил сухарь. «У вас худой рот, Рэбби Фолла!» — крикнул Морец. «Нет, я слушаю, что было на сцене!» Гонорот продолжал. «А по закону, — сказал королек, когда надобно отпускать раба, то надобно его вот как. Подходи, брат, сюда, стань вот здесь на пороге у притолоки. Прислонись к притолоке, так, еще плотнее. Я стал и прислонился. А он, подлец, вдруг как хватит меня сзади шилом, так сквозь ухо к притолоке и пришпилил. «Это так и надо!» — оживился Фола. «Так следовало!» «Почему же так следовало?» «По второзаконию!» «Второзаконие! Черт бы тебя взял со всею твою раввинской ученостью!» — закричал на него Гонород. и досказал, что пустынник, пригвоздивший его шилом к притолоке, оказался никто иной, как бывший ксенс Флориан. Глава десятая. Вы, может быть, ошиблись, капитан? Я не мог ошибиться, морец. Да и, наконец, ведь мы объяснились. Объяснились? Как же! Когда он ушпилил меня шилом к притолке. Ведь это было так больно, что я закричал во всю мощь, и никуда не мог тронуться. А он, чтоб ему околеть, стал передо мною, снял с себя белый парик, подпер руки в бока и спрашивает, «Узнаешь ли ты меня, наконец, противная собака в австрийском ожерелке? Ты, негодяй, пришел сюда, чтобы за мною шпионить, а я тебя сейчас и разгадал, и вот за это ты простоишь здесь приколотый к притолке до тех пор, пока сдохнешь голодную смертью, а я уйду в такое место, где меня другая такая собака, как ты, не отыщет. И с этим он достал из-под пола кису с деньгами, показал мне шиш и ушел, а меня запер. Вот так гометлих! — воскликнул Морец. Да, и представь себе, друг мой Морец, что ведь я действительно так и стоял приколоченный целые сутки. Что это была за мука, я тебе и сказать не могу. От боли я не мог вынуть шило, а ухо... Описать нельзя, что сделалось с моим ухом. Оно у меня пухло, как пирог на опаре, а при этом шла ужасная стрельба во всей голове, и ко всему этому сесть невозможно. Я, морец, молился, жарко молился, и как я плакал. В этом месте рассказа в голосе Ганората задрожали слезы и он торопливо вытащил из кармана платок и закрыл свое лицо. Солистин посмотрел на него через очки и прошипел «Мерзавец!». Через минуту Ганород продолжал. «Я думал, что я непременно там и умру голодную смертью, но Бог бывает добр ко всем, Морец. Он и надо мной усмиловался, вероятно, за то, что никогда не рассуждал на ученый манере, а всегда во все верил, как добрый католик». На другой день пришли к домику благочестивые люди, чтобы просить у Флориана благословения. Они стали стучать. Вообрази, как я обрадовался, но я не мог им отпереть. Я спас себя только тем, что стал петь потихоньку, под твою милость прибегаем. И хорошо, что я мог это петь так жалостно, что благочестивые люди не могли разобрать моего голоса и подумали, что это поет сам Флориан. И бог милосердный так сделал, что мой голос издали. Был совсем как Флорианов голос. И благочестивые люди подумали, что это Флориан кончается. И отбили запертую дверь. О, какое это было благополучие! Они сняли меня с шила и начали меня бить палками, подозревая, что я разбойник, и был с товарищами, которые убили или увели в плен Флориана. Я их упросил, чтобы меня отвели к комиссару. «Комиссар отправил меня в Вену. В Вене хотели мне ухо отрезать, но, к счастью, отлично вылечили, не резавши. Только вот эта дырка отшила осталась». Гонород показал на свою бирюзовую заклепку и, вздохнув, добавил. «И вот только с тех пор мне легче вспомнить и про Якуба, и про Паныча Гершку, потому что не одни они, а и я тоже пострадал от отца Флориана». Только вы несколько меньше, а не больше, заметил Морец. Это правда. Но, знаешь, ведь тут много зависит от того, как смотреть на дело. Конечно, Ксенс Флориан сначала сделал из вашей милости препоганого палача, а потом при огромного дурака. Но, однако, как ни смотри, вы все-таки живы. Да, я жив, это правда. И едите курку с маслом. Ем иногда. «А тебе завидно?» «И служите австрийским жандармам», подсказал Целестин. «Да, и служу австрийским жандармам. А все-таки вы мою душу не знаете и не можете судить. Лучше мне или не лучше, чем Якубу и Гершке?» «Нет, лучше, лучше», заметался Рэби Фола. «Ты почему знаешь?» «По писанию», отвечал Рэби Фола, и, подняв перед собою в левой руке сухарь, Он точно читал с ним под указку слова из Кагелота: «Псу живому лучше, чем льву умершему». Морец и Целестин расхохотались. Реби Фола не понимал, в чем дело, и уверял, что у Кагелота действительно так написано. «Псу живому лучше, чем льву умершему». Гонор встал, вздохнул, поглядел на свои часы и проговорил ко всем безразлично. «Все вы бесчувственные животные». и я еще не теряю надежды, что когда-нибудь мне придется вас повесить. — В чей же бенефис, пан капитан, вы нас хотите повесить? — спросил Морец. — А это для меня безразлично, пан трактирщик, — отвечал шаловливый гонород, и, вскинув на локоть свой карабин, он, никому не кивнув головою, пошел встречать подходивший срочный поезд.